Дверца захлопнулась, а я вернулся на нары и, несмотря на бурливший в крови коктейль из адреналина и химии, которая убирала алкоголь, вскоре снова уснул, хотя слышал, как щелкнул замок, и тут же провалился в глубокий сон. И да, находились мы не в полноценной камере ГАУПВАХТЫ, а в землянке. У меня вопрос: они эту дверь с окошком с собой возят и ставят в каждой новой землянке? Дверь просто не новая, в отличие от самого помещения. Впрочем, долго поспать мне, видимо, не дали. Разбудили. Один из следователей комендатуры меня опросил, взял письменные показания и оставил в покое. Никто раньше выданных двух суток отпускать меня и не думал, а я дальше спать. Разбудили, когда наступил обед. Ничего, поел, но тут меня дернули к военному юристу, тому самому, что и дал двое суток. Тот сообщил, что еще рано утром, как меня взяли, сообщили в дивизию, где я. Поэтому дезертиром я не числюсь и меня не ищут. Знают, что через двое суток вернусь. После этого стал вести повторный опрос о случившемся в землянке. Знаете, ваши показания не сходятся со словами выжившего сидельца. Он уже очнулся и во всем признался. Мы их взяли во время пьяной ссоры у привокзального буфета. Подрались с командировочным командиром, доявили да себя подозрительно. А сейчас при допросе даже без нажима выживший признался, что они вражеские агенты, ехали в Москву по заданию, Они курьеры, если проще. Остальное для вас не Важно Важно то, что оба агента решили вас убить, узнав, что это вы сбили два немецких самолета. По награде, что у вас осталось. Об этом известно уже всему городу. Навалились и стали душить, а вы с ними справились. Что вы ответите на это, гражданин Павлов? Ничего. Ничего нового я не скажу. Гражданин военный юрист. Они дрались. В драке навалились на нары и разбудили меня. Дальше вы знаете. Странно. Агент ничего не скрывает, даже то, что второй чистокровный немец, и его брат служит в Люфтваффе. Потому он и решил так поступить. Это у них в крови алкоголь играл. Два идиота. На задании а выпивали. Второй из наших предателей, бывший батарейный старшина, служил в Киевском военном округе. На третий день с начала войны попал в плен и согласился сотрудничать. Что с ним будет, решит суд. А вот кто из вас говорит правду, я уверен на сто процентов. Вы продолжите настаивать на своей версии. Другого вы не услышите. И вообще, гражданин начальник, вы кому верите? Какому-то предателю или своему командиру? Мне обязательно отвечать на этот вопрос. А я еще удивлен, чего это мы отступаем? Пока столько предателей, что защищают немецких шпионов у нас в тылу, победы точно ждать не стоит. Ох, и разозлился военный юрист и сообщил, что я задержан по подозрению в убийстве сокамерника. Дичь полная, но тот был на полном серьезе. Гражданин вражеский агент, а то что я лично больше сотни немцев убил. Мне за это что? Вышка к стенке поставите. Ай-ай-ай, как же вы грубо работаете. Так советские органы вас и вычислить могут. Или вы собираетесь к своим сбежать и хотите успеть как можно больше бед натворить? Да, это я понимаю. Вот теперь тот был взбешён и приказал конвоиру отвезти меня обратно. Да ничего, Кормили. Я по книге и колоде карт учился фокусом. Всё равно делать нечего. Нейросеть не поставишь, хотя уже можно. Тут шесть часов нужно, чтобы меня не трогали. А как? Камера не пустовала. Всегда один-два командира из задержанных патрулями. Но было Причем, я думаю, пару раз были подсадные. А те просились в туалет и после них обыск. Вопросы задавали: "Куда книгу делы карты?" Ну, книга на немецком языке, нашел в ранце одного унтера. Он из взвода велосипедистов. Как и пять новых колод карт. Там немецкий фокусник раскрывал секреты и обучал. Кстати, отличная книга. За следующие пять дней я ее изучил от и до. Три фокуса отработал до автоматизма чтобы держать покерфейс и ловкими пальцами проводить такие манипуляции. Впрочем, получается. Однако настораживала артиллерийская канонада, что заметно приблизилась к городу. Опять прорвались. Неудивительно, если вспомнить, сколько войск, особенно моторизованных, скопилось у того места, где я блокировку сауры снимал. Впрочем, пофиг. Землянка глубокая, боится только прямого попадания авиабомбы или тяжелого артиллерийского снаряда. Хотя сирена воздушной тревоги звучали не раз за последние три дня, а более легкие ей не страшны, накат выдержат. Однако утром, ранним утром 15 июля, конвойный бледный и какой-то испуганный вывел всех из землянки. А нас там трое. Вчера двоих еще привели и сопроводил в комендатуру. Как выяснилось, землянка располагалась на заднем дворе здания, отданного под комендатуру. Так что тут 20 шагов и прошли в коридор. А там у дежурного быстро получили документы, справку об освобождении, что на гауптвахте были. Ремни с оружием и велели расходиться, мол, немцы у города. Прежде чем покинуть здание, я убрал в нагрудный карман френча удостоверение, застегнул ремень, перекинул портупею через плечо и проверил пистолет. При этом недобры глянув на военного юриста. Тот у лестницы на второй этаж стоял и взгляд отвел, Скотина Ничего. Планета квадратная. Встретимся за ближайшим углом. Пуля для него у меня припасена. К слову, без всяких шуток говорю. Я собираюсь его пристрелить, когда на меня не подумают. Он точно на немцев работает, я в этом уверен. Хотя пристрелить это слишком лёгкая смерть. Хотелось бы сказать: "Отправить душу демону на вечные муки". Но души тем нужны как батарейки. Это даже лучше, чем просто убить. Комендатура срочно эвакуировалась. В грузовик вещи и документацию грузили. Вот и от сидельцев избавились. Надо бы машину сжечь. Наверняка там и на меня дело есть. Оттуда берутся до тылов и возбудят по вновь открывшимся обстоятельствам. Отбежав от здания комендатуры, я сменил фуражку на каску. На ремень подвесил полную фляжку воды и чехлы с тремя запасными магазинами КППД. На бок планшетку и гранатную сумку. На грудь бинокль. За спину вещмешок. А я ничего в землянке ценного не держал, всё при себе, в хранилище. И вот так рванул к своему взводу, надеюсь, тот на месте. Бежал, придерживая автомат, висевший поперёк груди. Сначала в штаб полка, тот на месте. Меня отругали, но справку из комендатуры взяли и велели к взводу отправляться. А в землянке ротный расположился. Живёт тут уже какой день, присвоил, вот гад. Причём ротный новый. Прошлые три дня назад был тяжело ранен во время бомбёжки, знакомые бойцы сообщили. Крупный осколок начисто срезал ему руку выше локтя. Сейчас старший лейтенант Маркелов был из недавних мобилизованных, бывший учитель математики в Горьком. Обрадовался, что я появился, а то вроде он один средний командир. Про меня в курсе, отправил к своему взводу, а тот не на старых позициях, хорошо подготовленных, согнали, а до новых метров двести. Я за это заехал кулаком в зубы командиру третьего взвода, старшему сержанту, чтобы помнил и не прыгал выше, чем может. Пока узнавал, как во взводе дела, мне представили четырёх новых бойцов. Сообщили, что ещё трое погибли. Прямое попадание бомбы и пятеро отправлены в мессенбат. Что по немцам, то я знал каждый их шаг. Дрон-то на 7000 метрах всё время доставал планшет в камере и поглядывал. Кстати, новое задание дрону я уже дал. Отметил у него в компе полуторку и эмку. Куда погрузился тот военный юрист, будет отслеживать. А ночью я их нагоню воздухом и навещу. Грузовик с личными делами сожгу, военного юриста пристрелю. Все должно быть чисто сделано, да просто дело принципа. Уж очень сильно я его не взлюбил. Впрочем, это было взаимно, иначе в камере бы не сидел. Я осмотрел позиции взвода. Бойцы неплохо зарылись. Есть даже орудийный капонир для противотанковой пушки. Это Фёдоров продолжал командовать третьим отделением с новичками и гонял их. Правда, те немного не по нормативам укрепления сделали. Глубокая сорокопятка, если и встанет, то ствол будет упираться в бруствер. А вот пушка в 57 мм встанет хорошо. Да как под неё сделано, даже для сошек выемки. Причём изучал я позиции под миномётным обстрелом. Немцы вчера подошли и встали у города. И пока мы просыпались, завтракали, менамецчики обрабатывали нас, а чтобы не расслаблялись. Похоже штурм готовится. Я видел сколько немцев и знаю, что тут только наша дивизия. Второго штурма не понадобится. Дивизия плохо вооружена. Противотанковых пушек почти что и нет. Сразу собьют её и та побежит. А сзади город с крупным железнодорожным узлом. Там дымило сильно, причём один дым смещался. Видимо, паровоз куда-то спешно тянул состав. Бойцы прятались, я подходил по переходам, опрашивал и шел дальше. Имелась и зенитная позиция, окоп в 20 метрах за позициями взвода. Правда, перехода туда не было. Поленились бойцы рыть, лентяи. Получат у меня за это. Пообщался со всеми сержантами, они к счастью пять дней моего отсутствия вполне пережили, и успокоив их, будем немцев бить. Сам стал готовиться. Кстати, была и плохая новость. Помните тот котёл на 10 литров? В нём готовили завтраки, обеды и ужины на весь взвод. Нет больше котла. Осколок пробил две стенки, там теперь и чаю не вскипятить. Не больше пары литров держит. Поэтому в сухомятку питались или сами готовили на костерках. Вот и сейчас на завтрак принесли поржавые селёдки и два сухаря. Чая или чего-то подобного не было, мол, всё сами. Я себе выбрал место. Тут теперь взводный командный пункт стал. Не состоявшаяся пулемётная позиция, станкового пулемёта -то нет, так что согнал молодого бойца, мол, ищи другое место, и обустроился. Артиллерийский капонир рядом, добежать не сложно. Там дальше встречу немцев. На нашем направлении, как показал дрон, было шесть танков, два бронетранспортера и батальон пехоты. Перед нами речка, но это не препятствие. Тут везде вброд можно перейти, и дно песчаное с ходу преодолеют речку. Вот такие дела. Позавтраку. Его Егоротный старшина лично разносил в корзине минут через пятнадцать, как я прибыл. Быстро поздоровался и раздав ушёл. Мне помимо двух сухарей и селёдки выдал кусок колбасы, старая, подсохшая полукопчёная. Как ни странно, всё вкусно было. Правда, сухари я на свой хлеб заменил. Помните те двадцать буханок? Теперь восемнадцать осталось. А селёдка неплоха оказалась. Слабо слабосолёная и жирная. С удовольствием съел. Какао попил из своих запасов. Мы едва поесть успели, как началось. Миномёты продолжали работать. Мне один раз чуть завтрак не испортили, накидав поднятого вверх песка. А тут уже подали голос другие. Средние и тяжёлые артиллерийские системы заговорили. По нам редко били. Пяток мощных песчаных фонтанов подняло до пару в речке. Даже до меня водяная взвесь долетела, и всё. В основном правее работали ближе к городу. Дрон висел на месте и показывал все, что происходило, поэтому я пока орудия не доставал. Немцы выходили на исходные позиции, но пока ожидали окончания артподготовки. Авиации не было, и это хорошо. Да, дрон интересную картинку показывал. Дальность позволяла. В километрах в семи за городом на дороге была оставлена автоколонна, шесть машин. Среди них и из комендатуры. Их расстреливали из трёх пулемётов. Мелкие моторизированные группы немцев уже просочились в наш тыл. Вот и тут к дороге вышли три тяжёлых мотоцикла с колясками и пулемётами. Встали в засаду и встретили колонну как надо. В сторону посадки убежали четверо, и ещё двое сдались. Я приблизил картинку. У перекошенной в кювете Мки лежало и тело военюриста. Жаль, грузовик с личными делами цел. Немцы там изучают, ценное собирают. Если буду там отходить с бойцами, которые этот день переживут, сожгу. Немцев не заинтересовал тот грузовик. Изучили мешки с папками, несколько бросили на землю, пристрелили тех двух сдавшихся. А куда их девать? И укатили. А немцев этих я решил убить, несмотря на чувство благодарности. Пометил их в кемпе Дрона, чтобы найти и уничтожить. Они дальше на дороге санитарная босс нашей дивизии догнали. Там никто не сопротивлялся, оружие сдали. Три винтовки и пистолет старшего обоза. Дали осмотреть повозки семь штук. А они убили всех раненых, пожилых, возниц тоже. С двумя девчатами-медсёстрами повеселились и их потом убив, укатили. И ведь не СС, обычный вермахт. Просто чувствовали себя победителями и ощущали вседозволенность. Вот и творили, что хотели. Нет, я их души демону продам. Да, решено. А пока готовимся к бою. Танки и пехота двинули и артиллеристы стали снижать темп стрельбы, хотя миномётчики как раз нет. Хм, камера дрона показала уже массовое бегство бойцов нашей дивизии. Не выдержали обстрела. Похоже, тут и оборону держать некому. И штаб дивизии уходил, полка нашего тоже. Горели машины и повозки. На своих двоих драпали. Ну, у нас в дивизии не все такие. Всех бойцов тут полуоглушило. Это мне с магической защитой хоть бы хны. Поэтому, пробежав по ходу сообщения, я ткнул в спину Фёдорова и крикнул на ухо: "Трёх бойцов в артиллерийский копанир. Быстро". Тот кивнул, показывая, что понял, а я успел выглянуть из окопа и осмотреться. Убедившись, что все прячутся от обстрела, достал пушку и снаряды Десять ящиков. Подбежавшие бойцы помогли раздвинуть станины, и я поставил каждого на своё место. Одного открывать затвор, второго заряжать, третьего подавать снаряды заряжающему. Смотри, Кажу кулак значит бронебойный. Это вот эти снаряды. Пятерню — осколочный это вот эти. Понял? Да. Давай. Обучив остальных, что делать, я встал к прицелу и подкручивая маховики настройки, стал выцеливать первый танк. А тут выбора нет, все шесть одного типа, чешские 35-е. Хотя нет выбор был. Бить решил самые дальние, а не первые, чтобы следующие не укрывались за подбитыми. Впрочем, мощности снарядов хватит пробить сразу два танка. Расстояние 1200 метров. Для орудия вполне рабочая дистанция. Я показал кулак, и затвор сыто клацнул. После этого полуобернулся и сказал бойцам: "Как с командой выстрел, закрываем уши и открываем рты, чтобы не оглохнуть. Поняли?" Да, в разнобой ответили те. Бойцы были из новичков, не служившие, но за восемь дней их чуть поднакачали, подучили, поэтому я скомандовал: "Выстрел". Сам открыл рот и бойцы тоже, да закрывая уши. Потянул за рычажок, и пушка подскочила, грохнув выстрелом. Танк чуть сместился, но я держал его в прицеле. Снаряд пробил не слабовой брони и поразил двигатель. В него я по сути и целился. Тут точно надежный выход бронемашины из боя. Так еще пожар может быть. А это гарантированный выход из строя. Спасет только переплавка на металл. Немец не вспыхнул, но экипаж полез наружу. Двое было. Медлить я не стал. Сразу показал кулак и подали следующий снаряд. Стреляная гильза, еще дымящаяся от сгоревшего пороха, вылетела наружу, и ее отпихнули в сторону. Довернув штурвалы наводки, я скомандовал: "Выстрел! Выстрел! Выстрел!" Второй танк вспыхнул сразу, аж столб мощного огня ударил из башенного люка. Третий снаряд поразил третий танк, но тот, покачиваясь, продолжал катиться, дострелять. Да Брали на испуг, удивило. Вторым снарядом я его поразил, и тот нехотя зачадил. Только тут экипажи оставшихся трех танков и двух бронемашин, кстати, к ним еще пушечный броневик присоединился. Поняли, что что-то не так. Победный марш уже не выглядел легкой прогулкой. А за танками шла пехота. А что? Тут нет линии обороны, справа и слева соседей нет. Немцы уже охватывали город, беря его в клещи. Дивизия по сути драпала. Однако ясно, что из ловушки из измени котла вырвутся единицы. А вот штаб дивизии успевал. Поэтому тут у нас скорее видимость атаки была, и то потому, что кто-то остался и продолжал стрелять. Из сорокопятки, как я понял. Хотя то место, где она стояла, уже перепахали. Довольно долго две батареи гаубиц работали. Четвертый танк я подловил точно в борт, и, видимо, попал в баке, он не сразу загорелся. Тоже додумался разворачиваться на месте, подставляя борт. Два оставшихся танка пятились задом, их экипажи умнее. Вот следующим я поразил броневик, Колесный. слишком шустрый, мог удрать. Тот уже заложил пологую дугу и разгонялся, уходя в тыл. Первый снаряд вырвал ему заднее колесо, от чего броневик перевернулся. Второй угодил точно в днище. Бумкнуло с грибком взрыва. В боекомплект попал, похоже, хана экипажу. Несильный взрыв. Пушечка у броневика была слабая. Потом два оставшихся танка добил. В первый самый, что не горел, два снаряда всадил, пока он не загорелся. И дальше оба бронетранспортера поразил. И эти горят. Дальше показывал растопыренные пятерни и бил осколочными по пехоте. Та залегла расползалась, но я их в прицел видел и поражал. Жаль снаряд не самый мощный, но главное потери те несли, пока не выдержали и не побежали. Тут я зачистил выстрелами. В стороне была дорога, трасса на Бобруйск. Там колонна немецких грузовиков спокойно себе шла, как будто танки их рядом не горели, в километре от трассы. Пришлось разворачивать пушку, поднимая станины, и снова прицельно бить. Правда, дальность полтора километра, однако один грузовик загорелся. Второй взорвался, и груз сдетонировал. Дорога тут же очистилась. Иногда я слышал шум и не мог понять, что это. Похоже, орали. И мельком обернувшись, увидел, что окоп набит моими бойцами. Тут же и два командира отделения, включая моего зама, он наблюдал в мой бинокль, который я положил на планшетку, как горит вражеская техника и сообщал остальным, что и вызвало вопли радости. Покинуть позицию, скомандовал я. Сейчас нас тут накроют снарядами. В землянку ротного быстро. Бойцы передавали друг другу приказ. Не все его расслышать могли, оглушены. И вскоре окоп был очищен. Даже мой расчёт убежал. Я их отпустил. Прибрав четыре полных ящика снарядов, один полупустой и орудие следом, я забрал вещи и побежал за остальными. Едва успели. И вот на месте окопа поднялись два высоких песчаных фонтана, а потом двадцать минут батарея из пяти орудий Дрон показывал, где те стоят, Перемешивала наши позиции с песком. Мы в стороне были, отметив, что и тут много бойцов, покинувших свои боевые посты. Остались самые стойкие. Да что там, у меня во взводе семеро драпанули. Я сержантом все они живы были. Сделал внушение. Маркелов сидел в землянке, ему плечо перевязывали, осколок от мины поймал. Это еще до того, как я орудие достал за несколько минут. Бойцы копали позицию вокруг землянки, будем драться в окружении. Я уже сообщил, что дивизия отступает. Нам поздно отходить, поэтому будем ждать темноты. И вот так собрали вокруг себя тех, кто остался, не только из нашей роты. Драпнуло процентов 40 личного состава, но и соседей. Чуть больше сотни человек набралось. Из плюсов был расчет со своим пулеметом Максима. Поставил его со стороны города. Здесь от окраин метров 300. Однако немцы иногда сыпали минами, оставили один миномёт из заслоны, которые иногда давали о себе знать пулемётами и спокойно нас обходили. Мы им не мешаем в стороне от дорог. Так что у нас всё стихло. Немцы, голос, подавали иногда. Мои бойцы тоже, перемещаясь по окопам, из разных мест стреляли из ручников, чтобы показать, что мы здесь. Да немцы и так знали. Оптика сверкала с чердаков дальних двухэтажных зданий. Оттуда все наши позиции видно было. Обед прошел. Все тихо. Я из своих запасов выдал консервы и галеты, так что поели. Вот с водой проблема. К речке не спустишься, а она в нескольких метрах блестит водой. Солнце жарит, как в тропиках, в тени 35. Все под прицелом. Так бойцы углубили воронку и докопались до воды. Вскоре муть осела, и смогли набрать Решили проблему с питьевой водой. Это действительно проблема. Я вот запасов не делал. Вино есть, напитки разные, но нет чистой питьевой воды. Косяк. Надо будет сделать запас. После обеда я как раз со всеми бойцами знакомиться закончил. Со мной Маркелов ходил, морщился, рана давала себе знать, но ходил. А тут снайпер стал работать. Сержанта убил и Маркелова, точно в голову. Командиров выбивал с чердака. Я принял этот вызов, снял и снайпера и наблюдателей на крыше, а потом проредил заслоны. У меня база знаний боевые. Для меня километров вполне рабочая дистанция из СВТ без оптики. С оптикой 1200 беру. Поэтому за час немцы потеряли порядка двух десятков убитыми и ранеными. Немцы сыпали минами до исчерпания боезапасами наểmта. После этого я дал добро. Бойцы выбираясь из укрытий, чинили окопы. Трое копали в воронке могилу для погибших. Тут и сержант с ротным, и двое погибших от мин. Третья могила уже. Документы их я собрал. Впрочем, это до самой темноты всё. Немцам не до нас, они дальше уходили. Заслон оставили, чтобы мы не ушли. Нами тыловые дивизии займутся. Если сами уйдём, немцы, думаю, тоже возражать не будут. Мы им особо и не мешали, так мелкая заноза. Поэтому и просидели спокойно до вечера. Разве что к полудню к нам, где перебежками, где по-пластунски, смогли прорваться семь бойцов со старшиной. Знакомая личность, Овечкин. Мы даже обнялись, давно не виделись. А наш ротный старшина пропал, дёр удал. Овечкину я отдал ту же должность. Командиры взводов есть. На своё место зама поставил. У нас одиннадцать раненых, но четверо ходячие. Семеро выбыли. Велел Овечкину сделать средства для их переноски. Носилки, то бишь. Ещё отвлекли меня разок криком. Все бросились смотреть, что увидели наблюдатели. А там, по дороге, где мы два грузовика уничтожили, обломки уже не дымили. Гнали толпу пленных из нашей дивизии, почти тысячу человек. Это произвело гнетущее впечатление. Новичков мы покормили. Я выдал галеты и консервы, немецкие, понятно. Воды им, а то на грани обезвоживания были. У нас в колодце боец сидел. Там тент натянут отвечал за воду. Он и заполнял котелки или фляжки, и новичкам заполнил. Так что Овечкин вошёл в курс дела и взялся за работу. Я ожидал бойцам отбои, сообщив, что всю ночь будем идти. Нужно выспаться. Что те и делали, кроме наблюдателей? У меня их четверо и дежурного командира. Сам я тоже вскоре отбыл ко сну. А немцы подготовились. Как стемнело, начали осветительные ракеты в небо пускать. Может, передовым войскам и не до нас было но отпускать всё же не хотели. Думали, подойдут дивизии охраны тыла, они нами и займутся. Однако, несмотря на это, мы всё равно ушли. Да всё просто. Я по пластунски в основном добрался до заслона в поле, облучил немцев станером и дал сигнал нашим своим фонариком. Те, выбравшись из окопов, выстроились в колонну. Там Овечкин командовал и двинули следом. Я к тому моменту добил немцев, всего десяток охраняли станковый пулемёт, пускали ракеты и собрал документы. Вот так и ушли. Сделали крюк, оставив город по левое плечо, и прошли через железнодорожное полотно дважды. Как отошли от города, я скомандовал: "Колонна, стой!" Командиров ко мне. Бойцы передали скороговоркой, и вскоре ко мне подбежали 12 командиров. Все младшие, трое взводных и отдельные. Старшина тоже тут. Значит, так, Овечкин. Видёж колонну до посадки. Прямо идти, как раз в неё притётесь. Повернёте вправо и пройдёте вдоль неё два километра. Там будет перекрёсток. Не выходите, на немцев наткнётесь. Там стоят в поле ночным лагерем. Дозор впереди сообщит, где перекрёсток. Встаньте и ждите меня. В городе остался частично наш медсанбат. Постараемся выручить наших. Также в городе приметил полевую кухню. Она тебе знакома? Найди мне Издавого, что с лошадью справится. Он её и приведёт. Повара подбери. Я с освобождёнными вас нагоню. Это всё, можете идти. Снова Воронцова. А, военфельдшер. Да, обе. И Лютова тоже там. И Ещё два десятка девчат, мужчин держат отдельно. Это те, кто не сбежал. Ясно. А раненые? Не убили, что странно. Выделили ночную смену, заботятся наши. На этом мы разбежались. Боец держал меня за ремни, потому как ничего не видел, и семенил следом. А шёл я быстрым шагом. Так и добрались до окраин, проникнув внутрь. Кстати, у двоих других заслонов забеспокоились. Не отвечает один, ракеты не пускает. Отправили проверить двух солдат. Ещё пока в пути. То, что мне было нужно, находилось на окраине, а лошади паслись на поле. Поэтому я решил взять две повозки и кухню. Мы поймали пять лошадей. Боец довольно ловко запряг попарно коней в две повозки и одного коня в кухню. Одну пару лошадей привязал к задку первой повозки, а коня с кухней к задку второй и повёл такой вот обоз наружу. Мне 4 часовых пришлось снять, чтобы всё тихо прошло. Станер рулит. Дальше ему приказал отъехать на полкилометра и ждать меня. Я его найду. Вижу в темноте, так что боец покатил прочь от города, а я побежал к постройкам местной больницы. Где и размещался медсанбат. Тут с Танером снял часового у сарая, где девчат держали, и второго у склада, где мужчин охраняли. Тут и легко раненые из мяцанбата освободил. Почти 80 человек выходило, Причем ушли не все. Волевым усилием командир медсанбата, а он был тут, военврач второго ранга, оставил минимум медиков с одним врачом, чтобы присматривали за оставшимися ранеными. Но у врача он не оставил только пожилого фельдшера. Надеюсь, что на него рука у немцев не поднимется. Да тут и сам добровольцем вызвался. Пять пожилых из санитарок взял и все. Немцам раненые не интересны. Охрану поставили и забыли. Я потому часовых и не убил, вырубил, чтобы на раненых не отыгрались. Тут также построив людей колонной, повел к повозкам. Раненых, кому тяжело идти, усадил на повозки. к повару на облучок, кухни. И дальше вёл людей, пока до роты не дошли, вернее, до остатков нашего полка. А Вичкин принял кухню и повозки. Теперь он за них отвечал. Искал возниц среди бойцов, не ходячих раненых на носилке. Повар, к слову, был найден именно у медиков. Он и занялся кухней, а я выделил припасов. Сделал вид, что запас был складирован тут, в небольшой посадке, как раз на одну закладку блюд. Хорошо, что немецкий повар кухню помыл. И залил в котлы свежую воду на утро. Вот повары занялся делом, да на ходу. Тем более вышли мы не сразу, успел всё нашинковать и начать готовить. А двое помощников бегали вокруг и хворост искали для топки. Врачи осмотрели наших раненых и сообщили, что троим нужна операция, да ещё срочная. Чем мы занялись? Фонарик и сумку с инструментами я выдал. Трофей заодно покормил освобождённых медиков и легко раненых. Их в плену почти не кормили. Час простояли у посадки, пока медики не закончили. Они одну повозку как операционный стол использовали. Перевязочные и другие медикаменты я тоже дал. Справились. Погрузили пулемёт Максима на одну повозку, сюда же трёх раненых и четырёх на вторую. Легко раненые шли, держась за повозки. Врачи за ними присматривали. Обойдя отдыхающую немецкую часть, мы и двинули дальше. Сбегал я к тем нашим грузовикам побитым, сжёг все дела свое нашёл. Полистал. Да в принципе, я и под опросом понял, что мне хотели повесить убийство, без подробностей. А тот военный юрист на принцип шёл. Ну не понравились мы друг другу, личная антипатия. Такое бывает. Я ещё и труп его слегка попинал, не отказал себе в удовольствии и побежал к своим. А сзади стоял столб огня над горевшей машиной. Чуть позже, убедившись, что в ближайшие 7 км препятствий нет, Оставил своих и на самолёте слетал почти на 50 километров. А что вы хотели? Я помнил о тех мотоциклистах. Дрон наблюдал. Знаю, где те на ночёвку встали. Я его вернул, только когда стемнело. Вот так слетал и облучив всех немцев станером, нарисовал пентаграмму и вызвал демона-варишку. Мотоциклисты отдыхали вместе со своими. Тут целый моторизованный батальон лагерем в селе встал. Да, старшим в колонне стал легкораненый лейтенант Зубрилов, ротный до ранения, в другом полку. Командиру медсанбата и не подумал это дело поручать, хотя тот и желал показать власть. Так и сказал ему: "Попаду на койку раненым, я в его власти. Пусть командует. А тут не его поле деятельности. Есть раненые, пусть ими и занимается". Тот подумал и возражать не стал. К слову, вводил я колонну на Москву. В ту сторону участвовать в Смоленском сражении как-то не хочется. В общем, я переносил тела и платил демону. Сначала оплатил зарядку амулета защиты. Тот здорово помогал, если б не он, я бы погиб или ранен был бы. А так даже контузии нет. Потом заказал амулет зарядки накопителей. Семь душ ушло из девяти мотоциклистов. И амулет от глаз. Тоже безуровневый, для простых людей, штука нужная. Последний четвертый заказ на сегодня амулет аква По сути, он конденсирует влагу из воздуха и подаёт через отверстие это вместо запаса пресной воды. Походная неиссякаемая фляжка. Амулет до разрядки накопителя может её давать. Около тонны в час струйкой. Едва успел вернуться, когда мои к броду подходили, а там немцы. Впрочем, я успел сесть за спиной засады, подбежать и облучить их станером, поработать штыком, перейти на другой берег и опознаться со своими. Дальше, пока десять бойцов снимали с немцев все целое, я сообщил Овечкину, который там командовал, что лично уничтожил засаду, и начали переправляться. Да, босс увеличился на три телеги. Нашли брошенными. Не сами, я указал где, и вот нашли, привели. Легко раненых усадили, часть вещей сложили. Мало пока. еще бы пяток повозок. Но хоть что-то. Кстати, тут у брода противотанковая пушка была, немецкая. Забрали совсем с запасом снарядов. Коня нашли, как и передок. Нашлись трое артиллеристов и приняли пушку. Дальше я не покидал роту и вел людей уже сам в дозоре. Нарославали. Поэтому за остаток ночи от мы ушли на 30 км. Очень неплохо, это с ранеными-то. С помощью дрона я высмотрел подходящее место. Туда мы и свернули. Глубокий овраг, рощи и леса не годятся там изрядный наших окруженцев бродит, балласт для меня. За время пути и пообедали, да и поужинали перед сном. После чего я дал отбой. Сам я решил лечь не сразу, Отошел чуть в сторону. Уже рассвело, солнце краем не за касалось горизонта, многие спали. И хотя часовые наблюдатели бодрствовали, они все равно не понимали, что я делаю. Поэтому я сел на склон оврага, достав из хранилища планшет, подключился к дрону. Тот В автоматическом режиме наверху летал и вел запись, и провел осмотр, что тот видел за последнее время. Ругнувшись, одна запись заинтересовала. Я отвел дрона к нужному селу, глянул, что там, и посмотрел на наручные часы. «Пять утра. Вроде успеваю. Убрав планшет, я подошел к дежурному командиру, который осматривал в бинокль горизонт. Там что-то дымилось. Я знал, что наши танкисты попытку прорыва решили совершить два часа назад на лёгких танках. Из восьми танков 6 осталось на поле. Это они горят. Остальные отошли, и банально обойдя немцев, сейчас уходили дальше. Сержант, я отлучусь. Появились сведения, нужно проверить. Буду где-то ближе к обеду. Там уже заступит другой дежурный, товарищ лейтенант. Напомнил тот, что ему тоже отдыхать нужно. Я передам Вот так, покинув овраг, я побежал прочь, а чуть позже активировал амулет Отвода глаз. Оседлал лёгкий мотоцикл и погнал к селу. До него 9 километров было. Проезжал стоянки немецких частей, там ещё никто не проснулся, кроме поваров. Удивлённо крутили головы часовые, видя пыль на дороге и слыша шум двигателя, но никого не увидели. Отвод глаз мощный и мотоцикл скрыл. На велосипеде бы ехал, вообще бы не узнали, что кто-то проезжал. А вот и село. Тут я сменил транспорт и налегая с таймя на педали, доехал на велосипеде. По дороге миновал часовых, секрет с пулемётным гнездом тоже видел. И оказался в центре. Село уже просыпалось. Деревенские коров гнали на пастбище. Какие-то немцы бродили, в основном из денщиков и поваров. Вообще в селе стоял, похоже, целый танковый полк. Больше ста танков. И не чешские поделки, а тройки и четвёрки. И солдат было изрядно. Все постройки заняты. Многие на улице в яблоневых садах спали. Убрав велосипед, я прошел на территорию местной усадьбы. По некоторым признакам, это бывшее дворянское гнездо использовалось как школа. Да вон табличка сорванная, она и есть. Пройдя к отдельному сараю деревянному, посмотрел на зевающего и сонного часового у створки ворот. Встал у стенки за углом. Быстро разделся и натянул форму немецкого пехотинца. Дальше вырубил солдата станером, убедившись, что лишних глаз нет, после этого, пройдя к воротам, убрал замок в хранилище. Искать ключ на теле часового и не подумал, просто убил ударом ножа в сердце. После этого распахнул дверцы обе створки, и осматриваясь, прошел в помещение. Некоторые сами сели, видимо, не спали особо, так дремали. Осмотрев девятерых пленников, двух советских генералов и семь полковников, я вернулся наружу. Подхватил часового подмышки, затащил его внутрь и бросил слева от входа. Мой карабин, что входил в амуницию солдат, висел за спиной. Я же взял оружие часового. Проверив затвор и патрон в стволе, поставил его у стенки, после чего негромко сказал: "Я сейчас угоню грузовик и подъеду задом к сараю. Тихо, не привлекая внимания, забирайтесь в кузов. Тенты держите, чтобы не хлопал и вас не показал. И уезжаем". Пока я часового затаскивал, те, кто не спал, разбудили остальных. Поэтому мои слова в тишине расслышали хорошо, но, возможно, кроме одного полковника-танкиста, у которого старые потёки крови ушей, да и головой тот подёргивал характерно. Не ожидая, что меня остановят вопросом, развернувшись на каблуках, прикрыл створки ворот, чтобы казались закрытыми, и быстрым шагом направился в сторону стоянки техники. Авто на территории бывшей средней советской школы стояли в основном легковые. Тут, похоже, начальство остановилось. Но была и пара грузовиков, причём вполне знакомые «Опель Блиц», и один как раз с тентом. Я шёл и облучал все строения станером. Ему стены не помеха, тем более тут защиты от него нет. Теперь многие спят очень крепко, пушкой не разбудить. Грузовик я пропустил, тут присел хорошо, гружённый, и вышел через ворота на улицу. Работая с станером, я продолжал отправлять в глубокий сон солдат, ночевавших в саду и в домах. Техники на улице хватало, сразу нашёл нужную. Судя по лавкам, здесь как раз и перевозили людей. Не прогревая, запустил движок и, سترонувшись с места, покатил к школе. Заехал в ворота. Я их сам открыл, закрыты были. Немецкий порядок, мать его. Вот так, подъехав к сараю, Развернулся и стал сдавать задом, встав где-то в метре от ворот. Машина едва ощутимо качнулась. Значит, первый забрался. Потом продолжила едва ощутимо сотрясаться. Она больше от движка тряслась, но то, что в кузов забираются, я ощущал. К слову, в фильмах герои незаметно забираются в кузов машины на ходу. Угу, 100 кг веса. Поверьте, водила это почувствует. Тут раздался стук, и включив первую скорость, я осторожно тронулся с места и повернул на дорожку, отметив в зеркало заднего вида, что ворота сарая снова закрыты. Значит, прикрыли. Это правильно. Вот так выехав на улицу и продолжая облучайть станером всех, кого видел слева и справа, даже секреты облучил. Я выехал из села и покатил прочь. Особо не гнал. Так, километров 40-50 в час. Да на той же скорости на мотоцикле ехал. Причем из села я выезжал в противоположную сторону от той, где мои люди, а чтобы не навести, поэтому, покатавшись по проселочным дорогам, маршрут уже построен был. Ехал по навигатору с дрона, и тот сообщал, где повернуть. Сделал круг и вернулся на ту дорогу, по которой проехал на мотоцикле. Там недалеко осталось, и машина вскоре встала на крутом берегу большого озера. Дрон уже проверил, глубина тут порядочная, грузовик весь уйдет. Заглушив двигатель, я поставил авто на скорость, выбрался, оставив дверь открытой, и стал раздеваться. Я успел до нога раздеться, когда откинулся тент и осторожно высунулась голова одного из командиров. Осмотревшись и увидев меня, он что-то сказал остальным, и те начали покидать кузов. Я как раз надел свое нательное белье и натягивал синие командирские галифе. Озираясь, освобожденные старшие командиры РККА направились ко мне. Я как раз френч через голову надевал, когда ко мне обратился один из генералов. Генерал-лейтенант, второй генерал-майором был. Представьтесь. Лейтенант Павлов, командир стрелкового взвода второй роты первого батальона сорок четвёртого стрелкового полка сорок второй стрелковой дивизии РККА. Попали в окружение у города Пропоиск. Лично подбил. Сжег из пушки шесть немецких танков, пушечный броневик, два бронетранспортёра и два грузовика. Держались до вечера, и как стемнело, смогли вырваться со своей ротой. Принял командование остатками полка после гибели ротного, получил сведения о захвате старших командиров, среди которых и мой комдив, решил выручить. Что есть то есть, среди полковников стоял и козырь, мой комдив. Вообще, изучив записи с дрона, которые сохраняются на трое суток и автоматически удаляются, я понял, что сам косвенно виноват в его пленении. Моторизованный полк, потерявший шесть танков, пошел не по той дороге, что должен был, а ушел по развилке на другую. Так как полк шел, рассылая в разные стороны моторизованные группы, одной из случайно и попался штаб нашей дивизии и штаб корпуса, куда и входила наша дивизия. Оба генерала как раз похожи из штаба стрелкового корпуса. Я несколько раз прокрутил запись, где полк сворачивает и убедился, что это не ошибка в топографии. Причина в тех двух грузовиках, что я сжёг. То есть для немцев дорога простреливаемая. И чтобы не терять технику, наши ушли на другую. Чуть позже они вернулись на маршрут, но старших командиров уже захватили. Точно, Павлов, воскликнул полковник Козари. Я смотрю лицо знакомое. Это же я награждал вас медалью за два сбитых бомбардировщика. Простой взводный провернул такую операцию, удивился генерал. Кто это, я не знал. Не познакомили нас пока. А мы гадали, думали: "Ос нас, а что там сложного? Убил немца, выбрал, чтобы форма в пору была, узнал, где генералов русских содержат. Я говорю на немецком, снял часового, остальное видели. Ну проехал грузовик. Кому это интересно? Звучит как сказка. Ладно, лейтенант, благодарю от всех нас. Спас из плена. Я лично этого никогда не забуду. Ваши благодарности излишни с тех пор, как придумали правительственные награды. Вручите мне такую, и считайте, мы в расчёте. За это время я успел одеться, ремень застегнул, портупею поправил кобуру, фуражку надел и даже сапоги натянул, сидя на подножке. Ремень не пустой. Да всё при мне: и планшетка, и бинокль, даже сидер за спиной. Тут я, запустив движок, тронулся с места, сразу спрыгнув и грузовик ухнул в воду. Форму пехотинца прибрать я не забыл. Правда, меня ограбили: на ремень с подсумками и карабин. У двух полковников они, вооружены теперь. Убедившись, что машина тонет, я указал в нужную сторону и сказал: "Тут в трех километрах. лагерь моей роты и части в дивизии. Тоже из плена их освободил. Там вас покормят, у немцев полевую кухню увел. и отдохнете. Как стемнеет, идем дальше. Мы только ночью передвигаемся". С ранеными это не особо быстро. Идем». Пока я вел командиров, то пообщался с комдивом. От него и узнал, что неизвестный генерал оказался не комкором, а командующим 20-й армией генералом Курочкиным. Он к своему несчастью случайно оказался в полосе прорыва, заехав в штаб нашего 28-го корпуса и очутился с ним в окружении. А там и плем.